Глава 34. Световид. Такого водопада, длиной от горизонта до горизонта, они ещё не видели. В целое море пенящейся воды падало в пропасть, и смотреть на это головокружительное зрелище можно было бесконечно. Однако сокол, названный Георгием Финнистом, недолго парил над гигантским водопадом, сделал круг, как бы давая седокам возможность полюбоваться катаклизмом перехода стихии воды в стихию воздуха, и устремился в густеющий туман, олицетворяющий собой воздушный подплан Нави. Через несколько минут полёта апаглиптический водопад скрылся из глаз. Гул отдалился, наступила тишина, и птица с пассажирами на горячей сверкающей спине повисла в бескрайне сияющей перламутром бездне, не имеющей никаких ориентиров. Лишь сила тяжести, хотя и уменьшенная, всё же прижимала людей к спине сокола, давая понять, где низ, а где верх в этом мире. Но куда летит птица? Над чем пролетает, чем ориентируется? Не увидеть, не понять было невозможно. Илья попытался подключить для ориентации в нигде экстрасенсоры к организму, но не преуспел в этом занятии. Третий глаз отмечал со всех сторон только сияющее нечто. Ни дна, ни стен, ни крыши у этого воздушного объёма не было. Сокол летел равномерно взмахивая крыльями, словно видел цель в отличие от своих пассажиров. Изредко он косился на людей, как бы проверяя, не слетел ли кто-нибудь с его могучей горячей спины под напором ветра, но скорости не снижал. При этом казалось, что никуда он на самом деле не летит, а просто висит в воздухе рядом с огненной бороздой следом морока. Сначала все доки цеплялись за перья удивительной птицы изо всех сил, боясь свалиться в бездну. Потом все принаровились к положению, устроились поудобнее и расслабились. Молодёжь снова потянула в сон, однако вскоре вокруг стали происходить перемены, и люди вновь напряглись, чувствуя приближение каких-то событий. Сияющая бездна стала терять блеск. В ней начали проявляться тёмные провалы, складывающиеся в объёмные узоры, напоминающие звёздные скопления и галактики, только наоборот. Если с поверхности Земли звёзды и их ассоциации видели светящимися на тёмном фоне космоса, то здесьшие скопления были чёрными на светлом фоне. Похолодало. И это несмотря на жар тела сокола. Люди сдвинулись стеснее, посматривая на сидящего в позе лотоса Георгия, но Витя молчал, уйдя мыслями в себя. Темнота сгустилась. Теперь сокол летел почти в абсолютном мраке, в котором постепенно таяли последние паутинки света. Лишь огненная река в сотни метров от трассы полёта светилась по-прежнему ярко, хотя цвет её свечения сдвинулся к багровому диапазону, а плотность текущей лавы уменьшилась. Мы не замёрзнем, шипнула Валерия, прижимаясь к спине мужа. Не думаю, качнул он головой, усмехнулся. Насколько я понимаю, впереди нас ждёт стихия огня. Не сгореть бы. Словно в ответ на его полушутливое замечание, в глубоком мраке, объявшем летящую птицу со всех сторон, где-то очень далеко проявились алые оганьки, напоминающие угли костра. Люди встрепенулись, вглядываясь в эти оганьки, начинающие разрастаться и складываться в тусклую медузу по курсу полёта. Граница — неуверенно сказал Ратников, подразумевая смену планов НАВИ, воздушного на огненный. Георгий поднялся на ноги, выглядывая из-за шеи сокола. Огни впереди слились в общее зарево в форме ромба. — Дура! — проговорил Данила. — Что? — изумленно глянул на него Антон. — Ты о ком? — Форма. Данила кивнул на ворастающий из мрака зарево, в которое вонзался огненный рукав дороги Морока. Что? Форма. Это дура, символ трансформации. Есть такая руна. Внимание повысил голос Георгий. Нам понадобится все наши душевные силы. Возьмите за руки. Необходимо создать кольцо защиты мысленно, сформируйте вокруг нас зеркальную сферу и не пугайтесь, что бы вокруг не происходило. Десантники перестали цепляться за перья сокола, взялись за руки. Может быть, активировать умырь, предложил Илья. В этом мире жезлы силы уже не играют роль антенн. Мы сами теперь антенна. Всё будет зависеть от запасов решимости и твёрдости духа каждого. Огненный ромб приблизился, занимая всё пространство впереди, стало совсем светло. Языки пламени, которые, казалось, вот-вот сожгут пришельцев на птице, превратились в потоки красного света, прозрачного, как воздух на земле, пронизанный лучами заходящего солнца. Температура бездны вокруг повысилась, но не настолько, чтобы к ней можно было применить термин пекло. Сокол замахал крыльями чаще. Красный свет заполнил собой всё пространство. В нём потерялся огненный след Морака, служивший людям до этого безошибочным ориентиром, своеобразной нитью Ариадны. Не смотрите по сторонам, бросил Георгий. Закройте глаза, думайте о тверди. Наша общая мысль должна реализовать привычный ландшафт, иначе нас заставят подчиняться чужим правилам. Хотелось бы, начал Антон. Валерия дёрнула мужа за руку, и он замолчал. Впереди, в валом сиянии протаило серое пятно, превратилось в лепёшку, потом в плоскую гору. И наконец сокол спикировал к серебристому острову с озером расплавленного олова посредине. Остров, не поверил глазам ратников: это у нас такая фантазия? Сокол сделал круг над озером, и оно внезапно приобрело глубину. и голубоватый цвет, словно исполнитель общего желания людей, понял, что им нужно и выполнил их мысленный приказ в соответствии с реально существующим в яви на земле объектом природы. Сокол опустился на отливающий серебром морщинистый берег озера Седаки горохом посыпались на землю. Впрочем, это была не земля, а какой-то упругий, как резина, материал. Очевидно, о составе почвы люди думали меньше всего, и реализующей их волю и фантазии сила воспроизвела лишь форму, не заботясь о содержании, то есть об элементном составе реализованного уголка природы. Сокол посмотрел на Георгия. «Лети, дружище!» — сказал Витя с необычайно мягким голосом. «Благодарю тебя. Дальше мы попробуем пройти сами». Финист боднул головой воздух, прощаясь, взмахнул крылами. И в этот момент на него сверху свалился черный пыль. трёхголовый дракон, раздался грохот, лязг металлический звон. Остров с озером содрогнулся. Берег озера разорвали дымящиеся трещины. Воды озера вскипели, покрылись рябью. Людей разметало в разные стороны порывом ураганного ветра. Удар дракона отбросил сокола на 2 десятка метров. Он упал на спину, вскрикнув как раненый человек. Дракон С длинными змеино-крокодилиеми головами метнулся к нему, растопыривая четыре лапы с гигантскими когтями. Однако десантники, в прошлом профессионалы боя, отреагировали на атаку с похвальной быстротой. Антон подхватил выпавшую из рук Шурика снайперскую винтовку и выстрелил не целясь. Влад выстрелил из луком мгновением позже. дал очередь из пистолета-пулемёта Ратников, но раньше всех воспользовались своим оружием Крестами Уморами Илья и Георгий. Клинки прозрачного золотистого света вонзились в хребет дракона и заставили его оглюнуться на больно ужаливших насекомых. Он взревел, растопырил крылья и лапы, разглядывая неожиданного противника узкими, пылающими алым огнём глазами на трёх головах. Люди выстрелили ещё раз, целясь по глазам. Пули Антона и стрела Влада попали в левую голову. Разряды Георгия и Ильи поразили правую. Дракон скинулся на дыбы, как конь, рубя воздух перед собой передними лапами, сделал выпад средней головой, из пасти вырвался клуб дыма и огня, накрыл не успевших отскочить мужчин. Вскрикнули Валерий и Владислава, бросаясь на выручку мужьям. Дракон взревел гулким, кашляющим басом. качнулся вперед, намереваясь одним ударом покончить с пришедшим на подмогу сокола отрядом. Женщины храбро кинулись к нему, разведя руки в стороны, пытаясь закрыть с собой мужчин. «Не смей, гад!» Дракон на мгновение замешкался, озадаченный их поведением. Илья и Георгий погасили свою горящую одежду с помощью волшебных жезлов, замахали ими, сбивая пламя с одежды. Товарищ Антон, почти ослепший в дымящемся костюме, вскинул винтовку к плечу, выстрелил. Дракон получил пулю в глаз, отшатнулся, но тот же кинулся на строптивых букашек, осмелевших причинить ему боль, однако он забыл о соколе. Финист пришёл в себя. И нанёс ему мощный удар крылом, отбрасывая в воды озера, затем бросился на врага сверху, молотя его клювом. На какое-то время люди получили передышку «Складывай володарь», — махнул рукой Даниле Георгий. Художник в дымящейся, как и у остальных одежде, скинул со спины рюкзак, достал мешочек с рунами в цепь, продолжал командовать отрядом «Витязь». «Надо отвлечь гада!» Патроны кончились, виноват, развел руками ратников. «Доставайте ножи, эта нежить не любит явного оружия!» Что это за зверь-морок? Всего лишь сумеречное его воплощение. Мужчины повиновались, выстраиваясь на берегу озера с ножами в руках. Один только Влад не стал доставать нож, но у него еще оставались стрелы, а луком он владел отменно. «Между тем бой!» Между огненным соколом и чёрным драконом продолжался. Воды озера, посреди которого барахтались, рожающие кипели и летели фонтанами во все стороны, превращаясь то в дымные струи, то в огненный смерчи, то в потоки жидких металлических брызг. Однако вскоре сокол начал слабеть. Дракон раз за разом ударами голов и лап гонял его в озеро, и становилось очевидным, что долго огнекрылая птица сопротивляться не сможет. Влад и Антон выстрелили по два раза, изтратив последние пули из стрелы, но в уязвимые места на теле дракона не попали, и тот продолжал добивать сокола, терявшего вместе с перьями и свою силу. Попытались отвлечь монстра и Георгий с Пашиным, метнув дракола клинки бледного света. Их атака оказалась более удачной и результативной, нежели стрельба товарищей. Дракон, получивший пробоины в черной бугристой броне шкурой, взвыл, дернулся, оглядываясь на обидчиков. Илья поднял уморь, чтобы направить разряд в морду чудовища. Но вдруг побледнел? И бес силой опустился на разорванную трещинами почву. Он израсходовал практически все запасы энергии. Владислава бросилась к нему, прижала голову к груди: "Илюша, милый, не умирай!" Дракон раскрыл пасть, средний головы, собираясь метнуть язык пламени, но Георгий опередил его, метнув флягу с нергуной, вложив в бросок всю свою незаурядную силу, сверкнув в сине-фиолетовым огоньком флага влетело в пасть средней головы зверя и взорвалась дракон потерял обе челюсти с хриплым воплем взвился вверх, аж оломлённо затряс двумя оставшимися головами сокол израненный, потерявший почти всё оперение, погаший, но не сломленный напомнился снова ринулся на врага, сумев потеснить его границы острова, за которой начиналась стихия аалова огня и света. Но дракон быстро пришел в себя и ударом хвоста выбросил сокола в алую пропасть, обернулся, разевая две пасти, словно улыбаясь в предвкушении расправы с пришельцами из мира Яви, с существами из плоти и крови, и медленно пополз к ним, гримасничая, дергая зазубренным хвостом. Десантники попятились. сжимая в руках ножи. Похоже, кранты, парни, криво улыбнулся Ратников. Георгий оглянулся на Данилу, торопливо раскладывающего на плоском бугре дощечки рун. Максим стоял рядом с глазами в пол лица, находясь в ступоре. Что там у вас? заканчиваю, отозвался Данила. Максим Бойч привет отрешённо посмотрел на Витязя, пошевелил губами, но ничего не сказал. По-видимому, он перешёл грань эмоционального насыщения и с трудом понимал, где находится. "Есть!" воскликнул Ломов младший, укладывая в центр креста Володаря последнюю дощечку. Над крестом тихо встал стол призрачного серебристого сияния. Дракон на мгновение замер. Потом с громоподобным рыком бросился вперед. «Максим — Максим! Бусов посмотрел на стремительно мчавшегося к ним через озеро зверя. Сделался белым, как бумага. шевельнул губами, попрежнему находясь в странном оцепенении. Максим, милый, подскочила к нему Владислава, схватила за руку, погладила по щеке. Пой, ты сможешь, иначе мы погибнем. Певец вздрогнул, открыл рот, заторможенно глядя на приближавшееся из чади ада Владислав развернул его к себе, взмолилась: "Смотри на меня. Пой". Максим сглотнул, снова открыл рот и снова не издал ни звука. Валерия, не выдержав, спрятала голову на груди Антона. Ратник вдруг бросился навстречу монстру с криком: "Врёшь, не пройдёшь!" Дракон дамчался до него, наступил передней лапой, точнее хотел наступить и наверняка раздавил бы как букашку. Но в последний миг рядом с островом возникла дымящаяся белая фигура и огромная рука выхватила полковника прямо из-под лап зверя. Дракон затормозил, упираясь передними лапами в берег озера, проделал в нём две рваные борозды. Святогор ахнул в лад. Дракон выдохнул два клуба пламени. Великан в дымящейся одежде складывалось впечатление, что он стоит в море по колено рядом с островом, небрежно отмахнулся мечом, и два огненных шара с гулом унеслись в багровый космос. Ратника втрепхнулся в его руке, и Святогор опустил полковника на берег озера Из за кромки острова вынырнул помятый и израненный сокол. Глаза птицы горели янтарным огнём, и в них не было страха. Легенды, созданные искатителями, явит точно отражали суть Финиста возрождаться из пепла и укреплять тем самым души людей. Дракон кочнулся было к нему, разивая пастью, но Святогор ловко подхватил Огненно первую птицу погрозил пальцем чёрной твари. Птичку нашу, попрошу не обижать. Это нечестно, сварливым тоном заговорила вдруг левая голова дракона вполне человеческим языком. Ты не имеешь права, старик, не имею, не имею, согласился великан. Да время моё пришло. Зови своего хозяина. Обе морды зверя Или я вдруг узнал в них изображение лика беса на вратах Морока. С сомнением посмотрели на грозного противника и ухмыльнулись. Именно так можно было объяснить эту гримасу. Ты, Белине, объелся, старик? Да если я позову господина, зови-зови, черная душа. Пусть гости поговорят с ним. от него не убудет. Они ведь не воевать пришли на самом деле, а только высказать просьбу. А мы забыли о законах гостеприимства. Дракон чисто человеческим движением почесал лапой гребень на дне из голов, разинул пасти. Ну смотри, старик, ты зашёл слишком далеко, даром тебе это не пройдёт. Светогор нахмурил седые брови, шевельнул мечом: "Мне повторить?" Дракон оскалился, посмотрел на отряд, собравшийся дорого продать свою жизнь, покачал головами и начал трансформироваться, течь, всасываться в серо-серебриную почву. И сейчас Светогор выпустил сокола: "А лети, воин!" Те ещё понадобься, правде. Финист засиял ярче, взмыл вверх, сделал круг над островом, заклекотал и со свистом унёсся в багровый сумрак. Пора вызывать светлого, прогрохотал великан. Против чёрного я слаб. Все посмотрели на Данилу, стоящего у володаря, над которым всё ещё сиял столбик прозрачного золотистого света, потом на Максима. "Пой", прошептала Владислава, отступая. Максим сглотнул, шевельнулся, оживая, в глазах его мелькнула искра понимания: "Что петь? Чему тебя учил Инакентий?" напомнил Антон. Максим закусил губу, порозовел, глянул на Георгия, державшегося только на воле, хотя никто этого не видел, кроме, может быть, Ильги, также отдавшего борьбе с монстром все силы. "Пой, внучек", пророкотал Святогор. Максим сжал кулаки и выпрямился, ушёл взглядом в себя, сосредоточился. на внутреннем переживании. Через несколько мгновений над островом зазвучал дивный красоты голос, заставивший слушателей замереть, ощутить сладостную дрожь, боль и радость одновременно. Этот голос будил воспоминания детства, воскрешал самые лучшие, счастливые и радостные моменты жизни. обещал удивительные переживания, воздаяние всем по справедливости звал в будущее. От этого звучного, бархатного баритона, полного внутренней силы и тепла, хотелось плакать и смеяться одновременно. От него дрожал остров, а по озеру побежали волны, складываясь в красивую интерференционную картину. Максим взял высокую ноту, Свет славы, приди. Голос оборвался, и люди шатнулись как от удара. Женщины всхлипнули. Илья с удивлением обнаружил, что и его глаза полны влаги. Он кратко вытер слёзы, встретил нестерпимо светлый взгляд Георгия. Устраение, обретение веры. проговорил Витязь странным, хрупким голосом. «А я не верил, что мы дойдем живыми». «Ты?» — изумился Илья. Георгий кивнул, посмотрел за спину Пашина. Илья оглянулся. Святогор вдруг исчез, а из светового столба над рунным крестом Шагнул на землю босоногий мальчишка в сияющей одежонке. Белая рубашка под поясанной веревочкой. Холщовые штаны, а в руках дудочка. «Световид!» — неуверенно произнес Влад. Мальчик посмотрел на застывших землян светящимися голубыми глазами. Улыбнулся. И они заулыбались в ответ. «Световид!» сбрасывая цепинене, зашевелились, почуяв прилив сил, спокойствия и уверенности. Остров под ногами людей вздрогнул. Все снова замерли. Мальчик прислушался к чему-то, илья поймал себя на ощущении, что сквозь облик мальчика просматривается облик рыцаря в доспехах. Взмахнул дудочкой, Сорвавшееся с его ладошки световой перышко развернулось в туманную вуаль, которая за доли секунды превратилась в ладью без парусов. Мальчик вспрыгнул на низкую палубу эфемерного суденышка, сделал приглашающий жест. «Садимся», — сказал Илья, не дождавшись команды Георгия. Хдаки торопливо забрались на хрупкое с виду плавсредство, и лодья тут же поднялась в воздух, устремилась прочь от зрагивающего и шатающегося острова, хотя тут же остановилась поводаль. Остров начал изменять форму, плыть, превращаться в некое сооружение, в гигантский замок примидальных готических форм, напоминающий индуистский пхитагаон. Цвет его тоже изменился с серо-серебристого с бледными зеленоватыми разводами до красного, багрового, фиолетового и черного. Боже мой! Прижала руку к груди Валерия. Антон успокаивающе прижал ее к себе. Замок окончательно оформился и вдруг посмотрел. На ладью с пассажирами тяжело, угрюмо, недружелюбно. Люди невольно сдвинулись плотнее, выразив этим движением единение и решимость отстаивать своё мировоззрение до конца. Что это? тихонько спросила Валерия. Чёрная обитель, пробормотал Влад. Что? Знакомьтесь. Чернобог, также негромко ответил Георгий. Мальчик со светящимися глазами, в которых играла и бурлила сила, оглянулся с улыбкой. Нет ещё. Это всего лишь виртуальная проекция хлада. Морок, что ли, поинтересовался ратников очень близко. А вы, ты, кто? Мальчик прижал к груди дошку, слегка поклонился. Светич я, младший. Световид, уточнил Антон. Лик его Замок вдруг плавно и быстро трансформировался в чудовище с налитыми тьмой глазами. Рядом с ним выросли две фигуры: волосатый гигант-медведь и женщина в чёрной вуали с прекрасным лицом богини. Чудовище разверзло огнедышащую пасть. Кто посмел меня потревожить? Алладия под ногами людей заходила ходуном. от гулкого, грохочущего баса. Землянам стало плохо. Ахнули Валерия и Владислава, пряча лица в ладонях. Мальчик погрозил чудовище пальцем. «Не морочь голову, царь теней! Ты не смог остановить их там, в Яве, и здесь, в Наве. Так что не надувай щеки!» Чудовище распростёрло в стороны страшные лапы, угрожающе наклонилось над ладьёй. Стало слышно, как Влад торопливо шепчет нечто вроде молитвы. Поведись по и Чернобоже по нашей надежде, порядись и Чернобоже в чёрной одежде, опрядись и Чернобоже могутой великой, величайся Чернобоже, гой тысячеликой. монстр замер. Ишь, сейчас. Лодья качнулась в последний раз и остановилась. Женщины гигантский медведь исчезли мгновением позже. Вокруг лодди объявилась алая пустота, уходящая в бесконечность. Антон прокашлялся, разжал кулаки. Я так и не понял, Кто это был? Чернобог или Морок? Морок, разумеется, пожал плечами мальчик, но есть это был только Морок, слуга его. Каков же сам господин? А каким вы его видите? Живо откликнулся мальчик. Антона задача на посмотрел на Илью, пожал плечами. Абсолютное зло. А вы что скажете? Образился мальчик к остальным. В родноверии существует несколько различных взглядов на Чернобога, неуверенно начал Влад, а ваше собственное мнение? Чернобог — это не зло, но отсутствие добра. Замечательно. Еще? Это внешняя сила, — вставил слово Шурик, — противостоящая ладу Всемирья. Тоже неплохо. Еще? Это разрушение. Еще? Тихо сказала Валерия о лицотворении смерти, добавила Валерия: "Тайна хаоса", пробормотал Данила. "Бог зимы и ночи", сказал Максим робко. Мальчик засмеялся белозубо, посмотрел на Георгия. "Что молчишь, заступник? Чернобог не противостоит белобогу", негромко произнёс Витязь. "Они дополняют друг друга". Зло творимое чёрным, равно как и добро творимое белым, не более, чем символы человеческого рассудка. В действительность не существует ни абсолютного зла, ни абсолютного добра. Эти понятия всегда относительны. Как же ты их различаешь? Мерою сердца, просто ответил Георгий. Мерою совести. Илья шагнул к нему, обнял за плечи. С другой стороны Витязя обнял Антон, Ратников облапил всех троих. Мальчик задумчиво склонил голову к плечу, поигрывая дудочкой, разглядывая мужчин и их спутников. Приложил дудочку к губам, полилась тихая и изумительно красивая мелодия. Из сияющего багрового марева за ладьёй вылетела такая же ладья, но из чёрного тумана, на которой стоял сурового вида мужчина в чёрной струящейся одежде, седой, длинноволосый, с густыми бровями, усами и бородой, чем-то он походил на Святогора. Привет, чёрный, взмахнул рычонкой мальчишка, прекращая играть. Звал Мрачно сверкнул чёрными глазами мужчина. Световит оглянулся на отряд, кивнул: "Поговори с ними, они того заслужили". Чернобог перевёл взгляд на людей. На миг рядом проявились фигура женщины и медведя, что-то на шёпотующие своему властелину, но видели это лишь Илья и Георгий. Живые, надо же. Качнул головой черный человек. Совершенно разные люди, а думают одинаково. Поэтому они, люди, улыбнулся мальчик-бог. Властелин Нави отодвинул рукой советчиков и шагнул вперед.